Посреди леса белка столкнулась со слоном. Кто из нас не смотрит, куда идёт? спросил слон. На лбу у него проступала шишка. Я тебя видела, сказала белка. Значит, я виноват, сказал слон. Белка разбила нос и теперь осторожно его ощупывала. Они сели на траве под дубом. Куда ты шла? спросил слон. Не знаю, сказала белка. Я как раз об этом думала. Слон почесал в затылке, закатил глаза и сказал: Я шёл на тайную встречу. На тайную встречу удивилась белка. "Да", сказал слон. "На тайную встречу". "С кем?" спросила белка. "Ну", сказал слон. "Если я тебе скажу, это будет уже не тайная встреча". "И о чём вы будете разговаривать?" "Ага", сказал слон, широко улыбаясь. "Ты пытаешься меня подловить. Ха-ха". Но я о ней попадусь. Встреча тайная, и больше я ничего не скажу. Ладно, сказала белка. И не надо. Между прочим, я думаю, что знаю. Что ты знаешь? быстро спросил слон. Ну, сказала белка, внимательно разглядывая кончик собственного хвоста. Вдруг слон громко засмеялся. Ага, сказал он. Я понял. Это продолжение. Ты пытаешься меня подловить. Об этом мне жук и Он замолчал и напустил на лицо черного тумана. Белка продолжала разглядывать кончик хвоста. То есть, то есть, тайная встреча у меня не с ним, быстро сказал слон. Ты поняла? Да, сказала белка. Поклянись. Клянусь, что у тебя тайная встреча с кем-то другим, скажем, с виноградной улиткой. Скажем так, согласилась белка. Слон выглядел немного расстроенным, его серая спина сгорбилась больше, чем обычно, а на хоботе были видны сотни морщинок. Ну что за тайная встреча у тебя с улиткой? Нет, сказал слон. Эту тайну ты никогда не узнаешь. Никогда. Долгое время под дубом было тихо. Солнце светилось сквозь листву, а над кустом танцевали пылинки. Недалеко от них сидела бабочка, погрузившись в свои мысли, а над лесом в сторону луга пролетал сокол. Белка, сказал слон. Да, сказала белка. Ты умеешь хранить тайны. Умею, сказала белка, пытаясь вспомнить какую-то тайну, о которой она хранила в последнее время. А слона как будто что-то сильно тревожило. Лоб собрался складками на полсно глаза, а хобот был как из воска. "Тайны ничего не весят", сказала белка. "Её не надо прятать, а если вдруг её забудешь, то так она сохранится лучше всего. Если её забудешь, это больше не тайна", крикнул слон. "Очень даже тайна", сказала белка. "А что ж ещё?" Ничего, сказал слон и добавил очень тихо. И это ужасно. Его мысли как будто завязывались в узелки, а в голове что-то трещало и хрустело, но он никак не мог вспомнить тайну, которую в этот день собирался обсудить с жуком. Она пропала, проборчал он. Потом покачавшись, поднялся на ноги и сказал: "Ладно, я пойду". На лбу у него собралось так много морщин, что он с трудом мог открыть глаза. Лес вздрагивал, когда он врезался в деревья. Потом раздался громкий всплеск. Дошёл до реки, подумала белка.